7 сентября 1934 года. Вам следует знать, что воплощение Рамы и Кришны, Творца Бхагават Гиты, воплощение Владыки Майтреи. Вот почему облик Майтреи так величественен, так мощен. Он воистину есть Учитель Учителей. Воплощение Кришны относится к шеститысячному году до Рождества Христова, а Рамы – еще раньше. И Рама, и Кришна в Индии считаются воплощениями или аватарами – Вишну. Кришна есть проявленный бог индусов, Поэтому родные, задумайтесь над величием этого облика и проявите все должное понимание, чтобы уметь предстоять перед Владыкой. Вдумайтесь в огненное смирение, в огненное самоотвержение, самопожертвование этого истинного водителя, народов, творца и владыки. Не ужасными ли покажутся нам все наши упущения в приложении учения и указаний в жизни? Кто может противостоять мощи его, когда она будет проявлена во всей силе огненной стихии?